Глава 19: Вступать в схватку с противником, на сей раз хорошо вооруженным, у меня не было никакого желания до тех пор, пока мы не убедимся в преимуществе над ним. Тактически или иным образом. Все же люди в убежище пока находились под надежной защитой, да и оружие у них тоже имелось. Двое против 16 это ничего. Добавив к нам еще хотя бы троих-четверых стрелков, да еще и с разных сторон, обеспечив попадание противника под перекрестный огонь, мы бы без труда получили то самое долгожданное преимущество. Переговариваться мы не стали. Кирилл тоже затих, что было мне только на руку. Я теперь не отвлекался на его болтовню и мог спокойно отслеживать перемещение вооруженных людей, а заодно и прикинуть, что они собой представляют. План планом, однако учесть наличие противника в непосредственной близости от себя и неразведанную местность впереди, и вот уже вариантов для меня никак не оставалось. Почему только Королёв решил отправить нас подальше? Наши фигуры в темных пальто, удалённые от источников света, оставались незамеченными. Забор из плит отлично скрывал нас добротной тенью, в которой мы расположились неподвижно на некоторое время. Кто-то из вооруженных выдавал в себе армейскую выправку, кто-то вальяжно стоял, опершись на ствол автомата. Точно на прогулку вышел, они не собирался нападать на кого-то. С другой стороны, они властвовали в этой зоне города, а потому считали, что для них здесь нет никаких противников. Вполне вероятно, что каждый в этой банде Минимум имел подготовку и мог убивать людей. С легким вооружением я не заметил никого, автоматы и пулеметы. Хороший калибр, который, если не пробьет мой бронежилет, то оставит ощутимый след. И мне повезет, если это будет один выстрел и не в голову. Группа постепенно начала заходить на территорию, оставив у машин двоих. «Будем ждать?» – спросил Володя, когда мы, прижавшись спинами к забору, уселись в ожидании лучшего момента для начала действия. Я лишь кивнул в ответ. «Тогда доберемся до часовых, снимем их, обеспечим наши тылы и двинем следом». После этих слов он глянул через поролом наружу, нахмурился и покрутил головой, осматривая улицу целиком. «Не думаю». Продолжил он также едва слышно, что по ту сторону нет никого, кто бы не присматривал за происходящим. Лучше я проверю сперва, а потом дам тебе сигнал. И он, как только последние из тринадцати прошедших мимо нас, скрылись на стоянке, выскользнул на улицу и, тут же, избегая лучей света, отправился обследовать возвышающиеся над проезжей частью руины. «Я дам тебе сигнал, когда буду уверен, что все чисто». Услышал я в наушнике и остался ждать. Как оказалось, шило в одном месте не дало бы мне усидеть, если бы к беседе не подключился наш техник. Я еще раз переговорил с Королевым, и он согласился, что ваш вариант допустим, но он настаивает на том, чтобы ты слушался Воронкова, как более опытного специалиста». «Не лезь раньше времени! Знаю я тебя!» Пришлось повиноваться, чтобы не создавать дополнительных проблем ни себе, ни людям поблизости, ни полковнику королеву в особенности. И продолжал наблюдать за входом на стоянку. Снизу не доносилось ни звука, пока, наконец, оттуда не выскочила пара бойцов. Они пронеслись через ворота, словно за ними кто-то гнался, а потом скрылись за внедорожниками. Но уже через полминуты с той же скоростью они мчались обратно, уже держа в руках массивный кейс. «Один готов», — отчитался Владимир. «Вовремя его отвлекли. Еще один остался». Ему оставалось жить считанные секунды. «Теперь твой выход. Можешь уже не маскироваться. Мы осмотрели все». «Подтверждаю, в зданиях поблизости больше никого нет», монотонно отчитался Кирилл. Я глубоко вдохнул. Раз, другой, третий. Одно дело – резаком кромсать людоедов, которые вооружены не более чем ножами, и совершенно другое – пара автоматчиков. И подбираться к ним мне предстояло по большей части по отлично освещенной улице. Была не была. Пистолет работает почти бесшумно, у них нет прикрытия совершенно, только вот сами они об этом не знают. Преимущества моего положения быстро сложились воедино. Как только быть с их связью, я пока не решил. А очень может быть, что ее и не имелось вовсе, если глушилка срабатывала почти на всех допустимых частотах. Поэтому я решил взять наглостью. Несмотря на побитый вид, я надеялся, что мое появление вызовет некоторое смятение в редких рядах противника. Хм, надо же, редкие ряды. Я фыркнул почти в голос, потом подавился и закашлялся. Э, кто здесь?» Вот и пошел мой план по... Неважно, в общем, но срочно пришлось составлять его заново. «Я спросил...» Договорить парень не успел, потому что сунулся через ворота прямо на меня. Даром, что я пытался откашляться, и первая пуля прошла мимо из-за дрогнувшей руки. «Ах ты ж!» И тут же исчез. Нарываться на вражескую очередь я не планировал, а потому прижался к стене. Но выстрелов не последовало. Я рухнул в сугроб, скинув пистолет, на этот раз почти одновременно с противником, который тоже присел, упер приклад в плечо, но пока соображал, доводил стволом, не успел опередить меня. По итогу почти бесшумный выстрел свалил его на спину, не взметнув ни снежинки при падении. Теперь второе может заметить упавшего. Я рывком вскочил на ноги и, утопая в сугробах, помчался к проему. «Я сам», — услышал я Владимира, и изо всех сил попытался затормозить в сугробах. Вместо этого ноги заскользили вперед, неся тело к воротам. Бетонный забор кончился как раз в тот момент, когда я только-только смог остановиться и заставил себя не упасть. <uteur> Раздалось рядом, и второе тело мешком шлёпнулось рядом с плитами. «Вот так вот», — гордо добавил Владимир. Вскоре он оказался рядом, а я в это время успела смотреть автомобили. Правда, только внешне. Разномастные внедорожники, среди которых были и роверы, чудом пережившие катаклизм, и патриоты, чье существование в данных условиях вызывало куда меньше вопросов. За долгое время использования приобрели массу царапин. Напоминали они на вид каких-нибудь африканских машин для сафари. Правкой кузова молотком явно не брезговали. На тела оставшихся боевиков я даже смотреть не стал. В них на этот раз не было ничего интересного. Снаряжение и оружие меня не интересовали. А вот Кирилл наоборот, очень даже увлекся. «Секунду, зафиксируй!» — попросил он подольше посмотреть на вражеских бойцов. «Готово!» «Не наши?» поинтересовался подоспевший Владимир. «В смысле, не тот отряд, что ушел раньше нас?» «Нет», — утвердительно отозвался Кирилл. «Проверяю лица по базам, пока что данных нет, но уверен, что это местное. «Уверен?» — уточнил я. «По нашим спискам я уже прошелся, и среди них таких не имеется». «Потом скажешь», — перебил его Воронков. «Сейчас немного не до этого». И он тут же исчез из виду, Скрывшись за одним из внедорожников, я поспешил проделать то же самое и лишь затихнув услышал шаги. Кто-то возвращался с подземного паркинга. Ну и херли мы сюда приперлисья! Недовольно бубнил один. Толку-то! Ты чё так и не понял, Димыч? Прохрипел второй. Скажите мне, что я не один слышу! Простонал Кирилл. В Питере да чтобы вот так говорить? К счастью, не прошлось просить его заткнуться, так как слышали спеца только мы. Но говор был неприятен даже мне, хотя я крайне лояльно относился ко всем проявлениям простоты в обществе. «Не понял», – полувопросительно уточнил первый. Слушок прошел, что там припасы есть, люди прячутся. А где есть люди, там можно чем-нибудь поживиться. «А? А кто сказал?» Неважно. «Идем за фрезой. Та штука, которую мы взяли, подходит только для бетона». А Руслан сказал, что если стоянка рухнет, то он прикончит всех, кто в этом виноват. «О, вот же! Что? Наших грохнули!» Я рискнул высунуться, прицелился, и пока парочка идиотов находилась в полном замешательстве, без раздумий всадил одному пулю промеж глаз, и тут же перевел оружие на второго, одновременно с этим приложив палец к губам. Подойдя чуть ближе, я заметил, что тот косится в сторону. За моей спиной из-за укрытия вышел Владимир и встал рядом. «Надо поговорить!» Я схватил незадачливого вояку за воротник и отволок его в сторону. «Еще одно тело на виду погоды не сделает, если мы вовремя получим всю нужную нам информацию». «А? Вы кто?» – испуганно начал милить вояка. Одетый в теплую форму, он мог бы походить на нормального военного, если бы, во-первых, она была ему по размеру, а во-вторых, он бы не трясся от страха. Рос там чуть ниже меня, подогнув плечи, он стал еще меньше. Неудивительно, что пара рослых вооруженных парней вызывала в нем такой ужас. «Кто вы такие и что вы здесь делаете?» Сделав упор на «вы», спросил я. «Ну, мы...» «Давай сломаем ему что-нибудь», с напускной кровожадностью спросил Владимир. «Он сознание потеряет еще, пожалуй». Вполне серьезно отозвался я, но на всякий случай заломил ему палец. «Ну, я могу и передумать. Отвечай, мы... мы просто выживаем!» Оперативно нашелся дрожащий боец. «Кем был раньше?» «Механик?» «И пошел убивать людей?» «Убивать?» «Нет, мы не убиваем!» Чуть не в голос завыл парень. «Эй, потише, а то все округу на уши поднимешь!» Я предупреждающе заломил палец чуть дальше, но от этого наш пленник не заткнулся. Палец зловеще хрустнул. «Вот пристрелить его на месте!» Пока человек держит в руках оружие, никаких вопросов. Пытать безоружного – уже другой разговор, не слишком для меня приятный. «Не убиваем мы!» – продолжил он, стоило мне немного ослабить нажим. «Просто забираем провиант и всякие припасы, чтобы протянуть побольше». «А свалить отсюда не пробовали?» «Нет, никто не хочет!» – почти жалобно продолжил парень. «Не убивайте меня, пожалуйста!» «Связи у нас нет вовсе, я никому ничего не скажу». Зря он это сказал. Связанный с кляпом во рту, он рухнул на заднее сиденье одного из внедорожников. Воронков небрежно швырнул его внутрь. К счастью, пока мы вели просветительские беседы, со стоянки никто не вышел. «Вроде бы как он и не соврал, пока никто не собирался стрелять», — ответил на немой вопрос Владимир. но уж лучше поберечься и не рисковать без нужды». «Рисковать? Там целая банда вооруженных ублюдков, которые пришли фактически разгромить базу выживших, забрать припасы». «Но, может быть, не тронуть людей?» – предположил Владимир. «Прислушайся, стрельбы нет». «Из-за закрытой двери стрелять никто и не будет, но эти, если ты забыл вдруг, шли за фрезой вырезать дверь». «И уж тогда те, кто находится по другую сторону двери, уж никак не остались бы в стороне и стали бы защищать свое имущество. Кто из нападающих вспомнит о явно обманчивых принципах?» Я кивнул в сторону парня во внедорожнике. «Мы можем здесь стоять и ждать, пока появятся еще люди снизу, чтобы взять фрезу. Это будет тактически круто, но оставшиеся внизу «Рано или поздно решат прорваться наверх и тогда тупо задавят нас числом. Либо не выдержат и рванут дверь, несмотря на риск обрушения. Тогда мы лишимся базы и ближайших припасов, а заодно погибнет несколько десятков человек». «Закончил?» – коротко спросил Воронков, когда я шумно выдохнул. «Да». «Вообще ты прав, но рвануть вниз сейчас мы не можем тоже». Понимаю, защитники пока еще не защищаются. И все же четверых мы положили. Пятерых, поправил я сам себя. И еще один пленный. Да, начав сейчас, мы все равно ничего не добьемся. Тот же риск, так что лучше подождать. Должно быть, подобные тактические приемы начисто стерлись из моей памяти. Я считал, что раз уж мы пошли в атаку, то дело надо доводить до конца. А сейчас мы ждали и рисковали, либо могли пойти вперед и рискнуть ничем не меньше. Уж лучше бы сам Королев отдал приказ. «Прикроешь!» – попросил Воронков и принялся убирать тела, оттаскивая их за внедорожники. К счастью, один из них почти не кровил, да и следов не оставил. Лишь немного снега сверху, и пятно крови оказалось полностью скрытым. с другими оказалось чуть сложнее. Но Воронков постарался как можно тише, чтобы не грохотать железными креплениями, сместить прожектора, чтобы создать тень. За все время наших манипуляций никто не обратил внимания на всю деятельность, что позволило Воронкову еще и снять форму с разгрузками с пары человек. «Пальто долой», — приказал он, Эти тоже не пойми в чем, сойдем за своих издалека, получим преимущество. Иногда нужно просто подождать, а начнут стрелять, ближе зайдем, как подкрепление, и перестреляем всех. Ого, отличный план! Я спрятал пистолет и поднял черный Калашников. Не замерзнуть бы теперь, а то на холоде сядут все мои батарейки, и будет полный финиш». Я встал на место, указанное Воронковым. Отыграть роль охранника несложно, зыркой по сторонам, да и все, особенно с учетом, что никого рядом нет. Наверняка еще пара минут у нас имелось. Боевики внизу ждут своих собратьев по оружию, чтобы те принесли им инструмент быстро и безопасно вскрыть защитную дверь в убежище. Вероятно, это такой же большой и тяжелый инструмент, как и бетонолом, иначе бы уже кто-то пришел на подмогу. «Парни, у меня для вас неприятные новости». «Кирюх, ты с другими и не появляешься. Говори», — попросил Воронков. «Ну, собственно, я проверил по базе. Это все местные, но сборная солянка. Натуральных военных среди них нет». «Натуральных?» — уточнил я. «Ты с терминологией не ошибся?» «Не придирайся». «Не всех я смог выявить, но кого обнаружил, жили в Питере. Все местные, кое-кто с криминальным прошлым, кое-кто нет. Ничего систематического нет. Все разные, но абсолютно нормальные люди. Вы точно не столкнулись с отрядом Ливанова». «Это мы и без тебя поняли». «Ну и еще, это не откровенные дикари», – добавил Кирилл. «Ты просто сама очевидность». — проговорил Воронков у меня в ухе, так как сам находился по другую сторону от внедорожников. Это мы и так поняли. Но я еще проверил тех, с кем вы пересеклись в самом начале. Так, и? Ну, там у обоих проблемы. С законом? — фыркнул я. Мне кажется, здесь это не проблема, если закона нет. Нет-нет, один на учете у психиатра был, другой у нарколога. «Классно. И что это значит?» «Странное совпадение и ничего больше. Согласитесь, ребят, что два вооруженных бандита со справками – это не совсем нормально». «Ага», – ответил я, и не думая озадачиваться, как того явно хотел Кирилл. «Скажи еще, что кто-то специально отбирает ненормальных в свои бандитские отряды». «После людоедов тебя ничего не должно смущать, вот что я думаю». «А остальное прими к сведению. Может быть, у вас на районе действует не одна банда». «Радовать людей совсем не твое», — вступил Володя. «Да где вас черти носят?» В разговорах с Кириллом мы едва не пропустили человека, которого отправили поторопить искателей фризы. «Ну что, взяли?» «Нет». Я энергично помотал головой и показал вокруг. «Где наши?» Отвлечение внимания удалось на славу. Мужчина в теплой шапке смутился, нервно почесал бороду, а потом внезапно посмотрел в сторону. «А это еще кто?» Я прислушался, издалека до нас донесся рев двигателей. Не шум, а рев, а местами будто бы даже и вой. «Что за?» Я даже не выдержал и высунулся из-за патриота, который служил мне прикрытием. По улице, взметая снег и виляя задами неслось несколько древних легковушек. «Я бы предложил вам свалить парни», заговорил Кирилл, и я едва сдержался, чтобы не ответить ему, иначе выдал бы нас с потрохами. Но теперь вам точно нельзя оставить людей в беде. «Что стоим, дурни?» Мужчина в шапке метнулся за мое прикрытие и посмотрел мне прямо в лицо. «Валите их!» Стоп! А вы кто еще такие?